на башне. «Который час» — известное выражение. Всем известно, что прекраснейшее местечко в мире есть. Или, увы, был голландский городок вондер Но так как он лежит в стороне от больших дорог, до некоторой степени в захолустье, то, по всей вероятности, лишь немногие из моих читателей навещали его. Для тех, которые не навещали, считаю не лишним описать его вкратце. Это тем более необходимо, что в надежде привлечь сочувствие публики к его обитателям, я намерен рассказать здесь о бедственных событиях, случившихся в последнее время в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится, что, возложив на себя эту обязанность, я постараюсь исполнить ее по мере моих способностей, с самым строгим беспристрастием, подвергая факты тщательнейшему исследованию и сопоставляя мнение авторитетов с усердием, которое всегда характеризует то, кто желает заслужить титул историка. Тщательное изучение медалей, рукописей И надписи дают мне возможность утверждать, что городок вондер вот с самого основания своего находился в таких же условиях, каких находится и ныне. О времени основания я, к сожалению, могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, на которую математикам приходится иногда соглашаться в известных алгевраических формулах. Время этого в отношении отдаленности не может быть менее всякой определенной величины. Что касается происхождения имени Вандервотт и Митис, то я с сожалением должен сознаться, что и на этот счет не имеют точных сведений. Среди множества мнений, высказанных по поводу этого деликатного пункта, остроумных, основательных и прямо противоположных, я не в состоянии указать ни одного. удовлетворительного. Может быть, заслуживает предпочтение идея Гроксвига, почти тождественная с мнением Плинтея. Вот ее сущность. Вондер-вот-тей-митис, вондер-читай-бомбер-гром, вот-тей-митис, как бы и Блейтис, Блейтис устаревшая вместо Блицен-молния. Действительно, это объяснение, по-видимому, подтверждается следами электрического действия на верхушке шпиля городской ратуши. Но я оставлю в стороне эту важную тему, я укажу любознательному читателю на небольшие речи о давнем прошлом – Дундергутса. Сравните также в Лундербузарда «Об образованиях» страница 27 до 5010 -го. полео-готическое издание красным шрифтом и примечание на полях автографа Штуфунд Пуфа с под комментариями Грунтунд Гуцеля. Несмотря на то, что время основания Вондервойта и Митиса и происхождение этого имени одетым раком неизвестности, не может быть сомнения, как я уже заметил, что он всегда был таким же, как ныне. старейший сторожило в городке не запомнит ни малейших в нем изменений, и самое предположение о такой возможности было высыщено за оскорбление. Местность, в которой расположен городок, представляет совершенно круглую равнину, окруженную отлогими холмами, завершены которых здешние обитатели никогда не решались заглядывать. Они объясняют это весьма основательной причиной. Именно они не верят, чтобы по ту сторону холмов что-нибудь вообще находилось. Долину, совершенно плоскую и вымощенную плоскими черепицами, окаймляют непрерывной вереницей 60 домиков. Они обращены задним фасадом к холмам, а передом к площади центр, который находится в 60 ярдах от крыльца каждого из домиков. Перед каждым домиком имеется палисадник, круговой дорожкой, солнечными часами и двумя дюжинами кочанов капуст. Постройки, как две капли воды, походят одна на другую. Архитектурный стиль, вследствие своей глубокой древности, производит довольно курьезное впечатление, но, тем не менее, крайне живописен. Дома выстроены из красных кирпичиков с черными концами, так что стены имеют вид шахматных досок большого размера шпицы обращены к фронтону вдоль стен и над главной дверью тянутся навесы такой же ширины как сами дома окна узкие и глубокие с крошечными стеклами и широкими рамами домики крыты черепицей с длинными закрученными концами деревянные части темного цвета украшены в изобилии резьбой не особенно разнообразной так как резчики вондер вот и Митиса с незапамятных времен умеют вырезать только две фигуры — часы и качан капусты. Зато эти фигурки они вырезают мастерски и с удивительным простодушием стоят их всюду, где только найдется местечко. Внутренние устройства во всех домах одно и то же, мебель одного образца, полы выложены квадратными черепицами, столы и стулья выкрашены под черное дерево, Каминные доски, широкие и высокие, украшены не только резными часами и коченами, но и настоящими. Часы возвышаются посередине, оглашая комнату звонким тиканьем, а по бокам красуются два цветочных горшка с капустой. Между капустой перед часами помещается пузатый фарфоровый человек с большим круглым отверстием в животе, сквозь которое можно видеть циферблат. Самые камины — широкие и глубокие, с крепкими и изогнутыми таганами. В камине всегда разведен огонь, а над ним — горшок с капустой и свининой. Хозяйка дома — маленькая тучная старушка в высоком колпаке в виде сахарной головы, украшенном пунцовыми и желтыми лентами. Платье у нее из грубого оранжевого сукна, короткое в талии, вообще короткое... так что прикрывает ноги только наполовину. Ноги толстоваты, икры тоже, зато обуты в прекрасные зеленые чулки. Башмаки завязаны желтыми лентами, собранными в виде кочана капусты. В левой руке она держит маленькие массивные голландские часы, правой — ложку для размешивания капусты. Подле нее жирный пестрый кот с маленьким позолоченным репетиром на хвосте. к которому привязали его ребята из баловства. Ребята с счетом трое присматривают в саду за свиньей. Каждый из них двух футов ростом. На них треугольные шляпы, пунцовые жилеты до бедер, короткие штаны в обтяжку, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные сюртуки с перламутровыми пуговицами. У каждого трубка во рту — и маленькие пузатые часики в правой руке. Каждый затянется и взглянет на часы, потом взглянет на часы и затянется. Свинья, мясистая и жирная, то роется в опавшей капустной листве, то оглядывается на позолоченный репетир, который ребята привязали и к ее хвосту, чтобы и она была так же красива, как кот. Направо от входа — кресло с высокой спинкой и кожаной подушкой, на которой восседает сам старик-хозяин. Это необычайно тучный старичок с выпученными круглыми глазами и жирным двойным подбородком. Платье его ничем не отличается от одежды ребят и потому не требует особого описания. Вся разница в том, что его трубка длиннее, и он может выпускать клубы дыма больших размеров. У него тоже часы, но он носит их в кармане. Ему некогда смотреть на часы, он занят более важным делом, каким именно сейчас объясню. Он сидит, перекинув левую ногу через правое колено, сохраняет важный вид и не сводит глаз, по крайней мере, одного глаза с замечательного предмета в центре площади. Этот предмет помещается в башне городской ратуши. Городские советники — маленькие, круглые, жирные, смышленые люди с большими выпученными глазами и двойными подбородками отличаются от простых граждан вондер Митиса более длинными палдами сюртуков и более крупными пряжками на башмаках. Со времени моего пребывания в городке они собирались три раза, и выработали три важных постановления не следует изменять старый установившийся порядок вещей нет ничего путного за пределами бондервоты митиса мы будем держаться за наши часы и нашу капусту над залой совета находится башня, а в башне есть колокольня где помещается и помещалась с незапамятных времен гордость и слава городка, большие часы города вондер вот К этому-то предмету прикованы глаза господина, сидящего в кресле. У городских часов семь циферблатов, соответственно, семи сторонам башни, так что их можно видеть со всех концов города. Циферблаты, большие, белые... а стрелки массивные, черные. Часам представлен особый смотритель, но эта должность — чистейшая синекура, потому что часы вондер и Митиса не нуждаются в подчинке. До недавнего времени самое предположение о возможности этого было бы сочтено еретическим. С древнейших времен, о которых сохранились известия в архивах, они регулярно отбивали часы. то же самое можно сказать о всех остальных стенных и карманных часах в городе не найдется другого места на земле где бы так удобно было следить за временем когда с башни раздается двенадцать все остальные часы откликаются в ту же минуту так что добрые граждане вондервотай митиса восхищая своей капустой гордились своими часами люди пользующиеся Синекурой, всегда окружены большим или меньшим уважением. А так как должность смотрителя колокольни Вондервод Теймитиса чистейшая Синекура, то и лицо, занимающее ее, пользуется величайшим уважением со стороны всего мира. Это главный сановник города, и даже свиньи смотрят на него с почтением. Фалды его сюртука гораздо длиннее. Трубка, пряжки, глаза и живот — Гораздо больше, чем у остальных старейшин города, а подбородок не двойной, тройной. Я описал счастливое время вондервоттимитиса, как обидно, что такая прекрасная картина не могла сохраниться навеки. Среди мудрейших обывателей города давно уже ходила поговорка: не может явиться ничего доброго из-за холмов, и кажется. Она оказалась пророчеством. Третьего дня в двенадцать часов без пяти минут на гребне восточной гряды холмов появился крайне странный предмет. Разумеется, он привлек общее внимание, и каждый из старичков, сидевших в креслах с кожаными подушками, с негодованием устремил один глаз на это явление, не спуская другого с часов башни. Было уже... Без трех минут двенадцать, когда странный предмет приблизился настолько, что старички разглядели молодого человека очень маленького роста и странного вида. Он спускался с холма так поспешно, что скоро все могли рассмотреть его очень ясно. В самом деле, такого крошечного человека еще не видывали в Андорватымитисе. -вот У него была смуглая табачного цвета физиономия. нос крючком, глаза на выкоте, большой рот и великолепные зубы, которыми он, кажется, гордился, так как то и дело улыбался до ушей. Ни малейших признаков бороды и усов не было замечено на его лице. Он был без шапки, волосы на голове очень мило закручены на попельотки, одежду его составляли черный фраг, из кармана которого высовывался белый платок, черные кашемировые панталоны, черные чулки и неуклюжие бальные башмаки с большими бантами из черных шелковых хлеб. Он держал под мышкой огромную шляпу, а в другой руке скрипку, которая была в пятеро больше его самого. В левой руке у него была золотая табакерка, из которой он то и дело вытягивал носом табак с видом величайшего самодовольства — спускаясь при этом вниз по холму с самой фантастической походкой. Да, было на что посмотреть честным гражданам вон дер -вот Митиса. По правде сказать, этот человек, несмотря на свои улыбки, имел весьма дерзкую и зловещую наружность. А когда он явился в городок, странный неуклюжий вид его бальных башмаков возбудил сильное подозрение. И многие из бюргеров, видевших его в тот день, дорого бы дали, чтобы заглянуть под батистовый платок, так нахально высовывавшийся из кармана его фрака. Но сильнее всего возмутило их то обстоятельство, что наглый Франт, вытанцовывая то фанданго, то джигу, по-видимому и в мыслях не имел, что в танцы следует соблюдать правильный счет. Добрые обыватели не успели еще и глазом моргнуть, как этот ферш выкинул шоссе на одну сторону, балансе на другую, а затем после пируэта и паде зефир одним прыжком взлетел на башню, где изумленный смотритель курил трубку с мрачным достоинством. Но человечек моментально схватил его за нос, оттаскал, нахлобучил ему свою шляпу до самого подбородка, а затем принялся тузить его своей огромной скрипкой так усердно и звонко, что вы бы подумали, целый полк барабанщиков отбивает чертовскую зарю на башне ратуши Вандервоттеймитиса. Бог знает, какому отчаянному акту мщения подвигло бы жители это гнусное нападение, если бы теперь не оставалось только полсекунды до двенадцати. Сейчас должен был раздаться бой колокола на башне, и всем жителям необходимо было смотреть на часы. Заметили, однако, что незнакомец в эту самую минуту проделывал с часами что-то такое, что делать не следовало. Но часы начали бить, и никто не обратил внимания на действия этого чучела, так как всякий считал удары. Раз. Пробили часы. Раз. Отозвался каждый старичок в каждом кресле вондервоттымитиса. Раз отозвались его часы, раз отозвались часы его хозяйки, раз отозвались часы его ребят и маленькие позолоченные репетиры на хвостах у кота и свиньи. Два продолжили часы в башне и два повторили все остальные. Три, четыре. «Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять» — отбивали большие часы. «Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять» — повторили все остальные. «Одиннадцать» — объявили большие. «Одиннадцать» — подтвердили маленькие. «Двенадцать» — сказали большие. «Двенадцать!» — повторили маленькие, довольным тоном, и замолкли. «Двенадцать и есть!» — сказали в один голос старички, пряча в карманы свои часики. Но большие часы еще не угомонились. «Тринадцать!» — провозгласили они. «Дертейфель!» — воскликнули старички, бледнее, роняя трубки и снимая правые ноги с левых колен. «Дер Тейфель!» — простонали они. «Тринадцать! Тринадцать!» «О, Боже! Тринадцать часов!» Как описать последовавшую затем ужасную сцену? Весь город пришел в самое плачевное смятение. «Что с моим животом?» — заорали все ребята. «Я проголодался за этот час!» «Что с моей капустой?» Завизжали все хозяйки, она совсем разварилась за этот час. "Что с моей трубкой?" зарычали старички. Гром и молнии, она выкурена за этот час. Они с бешенством наполнили трубки, откинулись на спинки кресел и запыхтели так неистово, что долина моментально наполнилась густым дымом. Тем временем все кочены раскраснелись, И точно бес во все, что имело форму часов. Резные фигуры пустились в пляс, как оглашенные. Каминные часы неистово отбивали тринадцать и так махали и свистели маятниками, что страшно было смотреть. Но что всего хуже, ни кошки, ни свиньи не могли вынести поведение маленьких репетиров, привязанных к их хвостам, и заметались в неистовой злобе, царапаясь и толкаясь, мяукая и визжа, кидаясь прямо в физиономию хозяевам и забираясь под юбки хозяйкам. Словом, подняли страшнейшую суматоху, какую только может представить себе рассудительный человек. А маленький негодяй на башне, очевидно, и в ус не дул. Он сидел на смотрителе, который лежал кверху брюхом. В зубах негодяй держал веревку от колокола и раскачивал его изо всей силы, поднимая такой звон, что у меня и теперь еще звенит в ушах при одном воспоминании. На коленях его лежала огромная скрипка, и он, простофиля, наяривал на ней обеими руками без всякого склада и лада, воображая, будто играет Джеди О'Фланаган и Пади О'Раферти. Видя, что дела приняли такой плачевный оборот, я с отвращением оставил город, и теперь обращаюсь ко всем любителям верных часов и хорошей капусты. Пойдемте все вместе в город, сбросим человека с башни и восстановим старый порядок вещей. Вондер, вот ты, Митисе!